Глава 14. Будро или альбинос сбрасывает маску. К полудню мы согнали небольшое стадо самого что ни наесть жалкого вида. Более сотни коров бродили в загоне, примыкающем к главному коралю, И на каждой кишмя кишели личинки мясных мух. Мы стали тянуть жребий, кто будет ездить верхом и загонять коров, чтобы они получили свою дозу лекарства. Выиграли всегда, пожалуйста, и Дилда Джон, заслужив звание самых везучих сукиных детей в Монтане на сегодня. Остальным суждено было заниматься медициной вручную. А когда запускаешь руки в личинки, они норовят запустить свои мелкие хоботки в тебя. Мясным мухам ведь все равно, живое мясо или мертвое, лишь бы до него добраться. И кровоточащее свежее тавро на шкуре коров или рана от кастрации прекрасно подходят в качестве яслей для мушиных деток. Иногда даже кажется, что тавро нанесено белилами, но стоит подойти поближе и увидишь, что оно шевелится, поскольку краска состоит из сотен извивающихся червячков. Единственный способ нанести пригоршню колесной смазки пополам С карболовой кислотой прямо на открытую рану, иначе корова сойдет с ума от боли. А если в процессе обработки мелкие ублюдки заползут тебе в перчатку, то рука тоже превратится в инкубатор. Даже работая парами, пока мы со старым обихаживали одну корову, глазастик и набекрень занимались другой, нам предстояло провозиться несколько часов, чтобы истребить всех личинок. И хотя паук Со своей бандой отбыл неизвестно куда, по неизвестно каким делам, а Ули отвалил с герцогом и компанией, отлынивать от работы мы не могли. Кое-кого оставили приглядывать за нами желто белым глазом. Будро развалился на стуле у Макферсоновского барака в сотни футов от кораля, раскинув ноги, сложив руки на груди и надвинув на лицо потрепанный Стетсон. Но мы знали что Альбинос устроился там не покемарить. Мы пасли коров, а он пас нас. А будто сегодня отхватил самую легкую работу, заметил Глазастик, употребляя наиболее приличное прозвище, которое осиногнездовцы дали будро. Гребанное ленивое пугало, проворчал всегда, пожалуйста, употребив менее ласковую кличку. Раз уж шпионит за нами, так хоть помог бы немного заодно. «А, тебе легко говорить», — огрызнулся я поверх теленка, обмазанного черной жижей. «Ты верхом. Вряд ли ты сам рвался бы помогать, если бы пришлось заморать нежные пальчики вот этим». Я поднял измазанные грязью перчатки, на которых под солнцем блестели десятки крошечных опарышей. Всегда, пожалуйста, направил лошадь в мою сторону. «Ты что, заступаешься за эту отбеленную задницу?» «Я просто хотел сказать». «Маккой, давай обратно в загон», — вмешался старый. «У тебя там коровы разбегаются». Всегда, пожалуйста, испепелил нас взглядом, что у него получилось очень неплохо, дернул уздечку и отъехал. «Постарайся лишний раз не задирать его, ладно?» — попросил Густав. «Да он сам задирается. Знаешь же, что он терпеть не может, Бу?» Брат кивнул. «Знаю». «Ненависть всегда, пожалуйста, Маккой к Будро?» Занялась в первый же день на ранчо и с тех пор только разгоралась. Пусть кожа альбиноса напоминала белизной рыбье брюха, Маккой видел только нубийскую черноту. Он не упускал возможности назвать альбиноса пуголом, призраком или белоснежкой в лицо. Однако все его усилия пропадали в туне. После смерти Перкинса и таврения мизинчика Будро воспарил на недосягаемую высоту. Если до этого он реял над нами подобно облаку, то теперь пребывал ближе к луне. — Вот, — прошептал мой брат, как-то раз, когда Будро молча проплыл мимо, — человек, у которого внутри все кипит. Если и так, то кипел Альбинос на очень медленном огне или же хорошо умел держать бурление под крышкой. Я украдкой взглянул в сторону барака сквозь жерди ограды и увидел, что Будро встал со стула. Сидел он слишком далеко, чтобы целиком расслышать нашу «совсегда, пожалуйста» перепалку. Однако вполне возможно, что фраза «отбеленная задница» достигла его ушей. Мне уже было показалось, что сейчас он подойдет и даст обидчику хорошего пинка, на который тот уже давно напрашивался. Но вместо этого Будро направился к сортиру. «Я вернулся к телушке, которую мы со старым обрабатывали» но едва успел занести перчатку, как мой братец отпустил животное. «Это готово!» — кивнул он всегда «пожалуйста» и на бикреню. «Подождите-ка чуток, пора им не отложить личинку». Брат незаметно ткнул меня носком сапога. «И тебе тоже!» — добавил он шепотом. «Конечно же, всегда «пожалуйста» взбесился, когда мы оба перелезли через ограду и зашагали к сортиру. Но быстро заткнулся, увидев что Будро ушел. Пользуясь возможностью побездельничать, все немедленно ретировались в тени и принялись скручивать сигареты. Меня изрядно огорчило, что я упустил шанс присоединиться к остальным. «Знаю, ты веришь в методы мистера Холмса», проворчал я, когда мы отошли от короля. «Но сомневаюсь, что ты разгадаешь очередную загадку, прислушиваясь к тому, как Бук рехтит на очке». Густов посмотрел на меня так, будто заметил у меня на носу какую-то гадость. А потом указал вперед, и я увидел, что Альбинос, не останавливаясь, прошагал мимо отхожего места и направился к заднему входу в замок. Мы остановились у сортира, провожая надсмотрщика взглядом. «Заходи», — велел старый. «Что? Не можем же мы оба стоять тут и глазеть». Ты зайдешь в сортир, а я буду делать вид, что жду тебя. Так ты за этим меня позвал? Чтобы я сидел в сральнике, пока ты за ним шпионишь? Я сказал, заходи. Да ладно, ладно. Я заскочил в сортир, хлопнув дверью. и засов. по обыкновению упал, заперев меня внутри. Боже, Густав! Прохрипел я, приникнув к отдушине в виде полумесяца. Тут такая вонища, что и скунс задохнется». «Закури», — предложил брат. «Я вытащил табак и бумагу, но внутри было слишком темно. Так половину табака растрясешь в грязь, а то и куда похуже». Махнув рукой, я снова приник к отдушине. «Что там Бу делает?» «В подвал спустился». «В подвал?» «Что ему там понадобилось?» «Грубейшая ошибка теоретизировать, пока не собраны все улики». — Ну да, ну да. Искажает чертовы выводы, ладно. — И что? Мне так и стоять здесь, пока Бу не вылезет из подвала? — Не обязательно стоять, — ответил Густав. — Можешь присесть. — Ага. — Шутка. — Извини, что не смеюсь. — Стоит мне лишний раз вдохнуть и потеряю сознание. — Не беспокойся, он там не задержится. — Почему ты так уверен? — Ты забыл, что среди нас есть доносчик. — Будро наверняка в курсе. А значит, постарается управиться побыстрее. Старый обернулся. Парням дверь в подвал от кораля не видна, но альбинос не может быть уверен, что никто никуда не отойдет. Постойка! С чего это бу, волноваться от доносчики? Разве что он сам замышляет что-то против Макферсонов? Может, и замышляет. Не буду теоретизировать, но будро специально дождался, пока ули и паук уедут. Постойка! Он выходит. «Ба! Ты только посмотри!» «На что посмотреть? Мне отсюда видны только мухи и полоумный ковбой, возомнивший себя!» Не дав мне договорить, густо пнул по двери три раза подряд. «Быстрей там!» — крикнул он. «Я сейчас лопну!» Брат отвел мне не слишком почетную роль в спектакле, но я понял, что пришло время выйти на сцену. «Давай лопайся!» Громко отозвался я, чтобы Бу услышал. «Я еще не все кирпичи отложил!» «Эй, Будро!» — позвал старый. «Можно тебя на секунду?» Вскоре раздались приближающиеся шаги, и я отпрянул от отдушины, громко крякнув, чтобы заглушить шорох. «Клянусь, больше никогда!» «Не стану жрать, стряпню дел -де Джона!» — простонал я. «Говорил я ему...» чтобы не ел бобы. Да разве он послушает?» — пояснил старый подошедшему Будро. «Чего надо?» — пробурчал Альбинос, как всегда тихо и невнятно. «О, просто мне любопытно!» — непринужденно отвечал Густав. «Наши гости, не знаешь, куда это они собрались с утра пораньше?» «Знаю». Наступила тишина, нарушаемая лишь поскрипыванием ветвей на ветру. Наконец старый прервал паузу иронических хохотнов. «Ладно, ты же не обязан мне рассказывать». «Именно так, не обязан», — подтвердил Будро. «Если бы тебе надо было знать, и ты бы туда поехал». «Да ну! А чего ж ты не поехал?» «Здесь есть дела». «Ну да, видел». Брат снова хохотнул, однако Будро не засмеялся. «Да и мне было не до смеха. В тот момент я уже чуть не падал в обморок». Смрад, заполняющий тесную сосновую клетушку, туманил мозг, как дым опиумной курильни. «Слушай, Будро, ты мне нравишься!» Голос старого излучал небывалое дружелюбие. «Ты не тупица? Я вижу, у тебя есть свое мнение. Почему же такой смышленый парень работает на Макферсонов? Ты тут один из старших работников, стало быть, с ними уже по меньшей мере года два». «Как ты терпишь этих уродов столько времени?» Зашуршала грубая ткань. Альбинос пожал плечами. «Было не так уж плохо». «Было?» Старый вцепился в это слово, как рысь в зайца. «Значит, что-то изменилось? Может, не в лучшую для тебя сторону?» «Каждый думает о своих интересах. Причем здесь нравится?» Впервые в невнятном бормотании Альбиноса послышались эмоции. Раздражение или страх — а то и оба сразу. «Кое для кого нравится, значит, очень много», — парировал Густав. «Например, не похоже, что тебе нравилось, когда паук таврил мизинчика Харриса». «Каждый думает о своих интересах», — повторил Будро. «Так вот, значит, что случилось с Перкинсом», — не унимался старый. «Кто-то просто подумал о своих интересах?» «Говорят, у каждого человека есть предел. И мой брат только что перешел границы», очерченный Бу. «Иди работать!» — отрезал Альбинос, и его слова прозвучали на удивление громко и ясно. «Но мне надо...» — начал Густав. «Никуда тебе не надо!» — раздался удар кулаком в дверь сортира. «И ты тоже!» — рявкнул Будро. «Выметайся!» Я открыл засов. Пошатываясь, вышел наружу и уперся руками в колени, жадно глотая свежий воздух. «Только...» Дайте. Ой, с мыслями собраться, выдохнул я. Дело недолгое, съязвил старый. Было бы что собирать. Эй! Раз уж мы ждем, у меня еще один вопрос. На твоем месте я бы не лез ни в свое дело, оборвал густово будро. Давай, пошел. Альбинос вернулся к своему обычному хрипловатому бормотанию. Но ладонь опустилась к буре с сорок пятым кольтом. И жест был красноречивее всяких слов. Мы с братом поспешили обратно в кораль, где, как я теперь видел, стояли осиногнездовцы и пялились на бесплатное представление. Они ржали, очевидно, предполагая, что нас только что вздули за отлучку по нужде. «Не понимаю я тебя», — сказал я старому, когда мы отошли от Бу. «Заставляешь нас ходить на цепочках из-за какого-то воображаемого доносчика» а потом сам наговорил больше мизинчика, которого за длинный язык избили и поджарили. Думаешь, Бу не сдаст нас Макферсоном, как только те вернутся? Неа. Есть причина для такой уверенности, или это присущий тебе солнечный оптимизм? Причина есть. К тому времени мы уже почти дошли до короля, и Густаву пришлось говорить быстро. Когда Будро вышел из подвала, в руке он держал лист бумаги я видел как он засовывал бумажку в карман и будро это заметил так что если он донесет на меня ули я расскажу про украденный документ но если ты ошибся в дедукции нам это не поможет возразил я если та бумага ничего не значит и если бу ничего не замышляет за спиной у ули нам конец мы уже перелезали через ограду и старый застыл свесив ноги в кораль ха хмыкнул он Пожалуй, ты прав. Он спрыгнул на землю, подобрал перчатки, и мы снова принялись за работу.